Ложа, которая возле гор, лежит на абсолютной высоте 7700 футов и врезана в наносную почву тройным ярусом уступов футов на 800 или даже на 1000 глубиной. Ширина этого ущелья внизу от 130 до 200 сажен, Далее по течению оно несколько расширяется, а вместе с тем понижаются и высокие берега. По распросным сведениям, река Мольджа вытекает из двойной снеговой группы русского хребта, называемой Кокмуран и Сарыкол. Пробежав от гор верст около 50 теряется в солончаках. Возможно также, что описываемая река приходит из плоту Тибета. В начале мая мы нашли ее ширину при малой воде от пяти до 6 сожжен и глубину в 2-3 фута. Местами русло расширяется вдвое, летом воды, конечно, гораздо больше, течение всегда очень быстрое. Дно как самой реки, так и всего ущелья усыпано крупными валунами, а лишь изредка выдаются небольшие площадки, густо заросшие кустами мерикарии – Здесь обыкновенно пробиваются и небольшие ключи с превосходной водой. Кроме того, кое-где в описываемом ущелье растут хормык, тамарис, глаза и сугак. Местами Дерисун в рассыпную изредка попадались нам циноморий, млечник морской, осока, остролодка, порналистник розовый, дикая спаржа, лютик, локток. Словом, это было первое за всю нынешнюю весну место, где мы собрали 14 видов цветущих растений. Однако окрестные горы, состоящие из гранита и кремнистого сланца, оказались совершенно бесплодными. Из птиц в том же ущелье встретились кеклики, клушицы, славки, сорокопуты, оляпки, а также запоздавшие пролетные — большой улит, черныш, белохвостый песочник, белая трясогуска. По вечерам над ключами кружили летучие мыши. Вообще, как небеден был растительной и животной жизнью описываемый уголок, Он все-таки среди окружающей пустыни производил весьма отрадные впечатления. Можно было даже раскинуть бивуак на зеленые лужайки. А глаза наши, в конец намазоленные желто-серым фоном бесплодных равнин, приятно отдыхали на свежей зелени кустарников. Для верблюдов нашелся довольно хороший корм, ради чего нами проведены были двое суток в ущелье реки Мольджа. Бустан-Туграк На силу выбрались мы отсюда по крутым подъемам береговых уступов и продолжали свой путь вдоль подножия русского хребта. Густая пыль, поднятая накануне сильной бури совершенно скрывала от нас эти горы. Производство съемки крайне затруднялось. Местность была прежняя, скудная растительность та же, прибавился лишь отрочище копа кое-где по сухим оврагам Чегеран, да чаще стал попадаться золотарник». Кустарники пустыни начинали развертывать свои листочки, но до того были засыпаны пылью, что зелени почти не замечалось. Такое обилие пыли на подножном корме вредно отзывалось на здоровье наших верблюдов. Последние уже значительно устали, а лазание по глубоким ущельям еще более надрывало их силы. Раньше мы бросили нескольких, теперь пришлось сразу оставить 11 верблюдов на попечение местного аксакала в попутной небольшой мочинской деревне Устан. У Элак, расположенный возле гор по маленькой речке того же имени. При экскурсии в ущелье этой речки найдены были вновь прилетевшие птицы, каменный дрозд, земляная ласточка и полевая славка. Дорогой от самого урочища Копа несколько раз нам встречались небольшие партии туземцев из оазисов Ния, Кореи и других. Эти партии направлялись тихомолком от китайцев на целое лето в долину ветров и в урочище Бугулук добывать там золото. Промышленники большей частью шли пешком и везли на ослах, изредка на лошадях, свою поклажу. Некоторые тащили ее на себе. Черченские вожаки наши уже несколько раз отпрашивались вернуться домой, пробовали даже притворяться больными, но и это не помогло. Наконец, один из них действительно заболел и был отпущен. С нами остался афганец, который дошел до Кореи. Через 70 верст от ущелья реки Мольджа встретилось другое, не меньшее по размерам, ущелье реки бостан ту -Грак. Эта река, опять-таки по распростным сведениям, ибо за густой пылью самим решительно ничего не было видно, вытекает из больших снеговых гор на главной оси Хребта Русского. По одним рассказам указанная снеговая группа называется так по другим просто так то есть снеговых ребят Размерами своими река Бустан-Туграк, там где мы ее переходили, 2-3 сажения ширины, при глубине от полутора до 2 футов, Меньше, нежели мульжа, но, по словам туземцев, протекает от гор далее, так что заходят в большие сыпучие пески. Мульжа не пробегает в пески, потому что ранее расплывается в слончиках. На пересечении, описываемой рекой Нижней Черченской дороги, лежит урочище Андере. А в верстах в 25 отсюда ниже находится, как говорят, деревня, в которой живут около 20 или 30 семейств, занимающихся хлебопашеством. Невдалеке от окраины Русского хребта, там, где мы проходили, ущелье реки Бостан-Туграк врезано в почву пустыни на глубину от 700 до 800 футов. Внизу это ущелье имеет не более 50-60 сожжен ширины и обставлено совершенно отвесными стенами от 200 до 300 футов высотой. Эти вертикальные стены состоят из валунов, мелкой гальки и песка, сцементированных лесом. Иногда чистый лес залегает пластами и кубами в несколько сажен толщиной – Местами огромные валуны наполовину торчат из отвесных скал, которые кое-где даже нависли ко дну ущелья. Нередко те же стены изборождены поперечными трещинами. И вообще везде представляют следы разрушения. Дно описываемого ущелья усыпано валунами и большей частью совершенно бесплодно. Лишь по берегу реки попадаются небольшие площадки мерикарии, да кое-где растет хормык. Травы для корма нет вовсе. Среди птиц встретили здесь еще не бывшую у нас в коллекции, а именно два вида стринатки — сорокопут и пеночка. Кроме того, казаки поймали, вероятно, заблудившуюся камышницу, которая была отпущена обратно. Талан-Ходжа. Опять с большим трудом вылезли мы по расселенным береговых обрывов из ущелья реки Бостан-Туграк и двойным переходом сделали 34 версты до новой такой же на реке толан ходжа дорога была хорошая хотя большей частью как и прежде песчаная больших поперечных оврагов не встречалось. тем не менее пришлось бросить еще четырех уставших верблюдов всего 19 от лобнора на лицо осталось 45 до да идти большей частью были плохи пустынная равнина от гор по-прежнему была покрыта довольно высокими 2 23 фута кустами полыни черезреске нариамюри и караганы и джузгуна Из зверей изредка встречались лишь хорасульты и еще реже зайцы, а из птиц только саксаульные сойки и черногорлые чеканы. Да кое-где пролетали бульдуруки. Река Тулан-Ходжат, там, где мы ее перешли, течет на абсолютной высоте 8400 футов по ущелью, врезанному в почву на глубину от 800 до 1000 футов. Здесь, на левом берегу описываемой реки, стоит изолированная и довольно высокая сланцевая гора. На правом берегу той же реки горки гораздо меньше. Спуск и подъем сюда крут и очень трудно для верблюдов. Внизу описываемое ущелье представляет почти совершенно бесплодную рытвину, не более как 10-20 сажен шириной. Бока ее обставлены отвесными конгломератовыми стенами от 150 до 200 футов высотой. Местами эта рытвина суживается даже на 3-5 сажен. Так что река течет совершенным коридором. Своими размерами река Толанходжа, как мы ее видели, полторы-две сажения ширины и один фут глубины. Меньше не только Карамурана и Мальжи, но даже соседней реки бостан -Туграк. Тем не менее, нас уверяли, что описываемая река приходит с плато Тибета, по другим сведениям она вытекает из той же снеговой группы, откуда берет начало и река Бостан-Тубрак. Трудно, даже невозможно было разобраться в этом хаосе разноречивых показаний, тем более без переводчика, ничего не видя собственными глазами и ежедневно подвигаясь словно ощупью в пыльной мгле атмосферы. Нижняя черченская дорога переходит через реку Талан-Ходжа в урочище Ертунгус. Еще в через 25 вниз по той же реке лежат, как мы слышали, пастбищные места в урочище Ертунгус. анджала. Здесь в двух саклях живут пастухи со скотом из оазиса Ния. Рыбы во всех вышеописанных речках, по крайней мере, там, где мы их переходили, нет вовсе. В горах между реками Бастан-Туграк и Тулан-Ходжа, верстах в 15 к югу от верхней Черченской дороги, находится Мазар, святая гробница Унчелик-Пашим или Унчелик-Ханым, где погребена родная сестра весьма почитаемого в восточном Туркестане святого Игорь имам Жафер Садыка. Названный Мазар расположен в Ключевой долине, возле него, как говорят, лежат около сотни саклей. Богомольцы приходят сюда в большом числе не только из ближайших оазисов, но даже из Кашгара. Предание гласит, что сестра вышеназванного святого, преследуемая манчинцами, желавшими ее убить, убежала в горы, и там, где ныне находится Мазар, уже настигаемая своими врагами, махнула платком в одну из гор. тогда эта гора расступилась и приняла в себя святую девицу но затворилась вслед за ней так неудачно